Часть вторая. Побег из Бедлама. Глава седьмая. Надпись на дощечке, прикрепленной к клетке Камио, гласила: «Американский рыжий лис». Для него самого, впрочем, больше интерес представляла изнанка таблички. п р о с о в ы в а я морду сквозь прутья клетки, он точило на нее зубы и начисто отгрыз один из углов. Мех у Камио был густой. Необыкновенно темного, почти шоколадного оттенка, а взгляд л и с а светился умом и проницательностью. По крайней мере, так было раньше, когда он жил в городском предместье, где улицы широки, а редкие дома окружены садами. Крыльцо пригородного дома вполне может служить Лису пристанищем. Никто не мешает спать под ним целый день, а то и устроить нору, если только в доме нет детей. Человечьи детеныши в чем-то с родни лисом, их в л е к у т укромные места, полумрак, затянутые паутиной подвалы. Далеко-далеко отсюда прошли молодые годы Камио, и д а ему хватало. Он ловил маленьких зверюшек, что в изобилии водятся вокруг человеческого жилья, и подбирал отбросы. Он был самым настоящим мусорщиком, и отнюдь не считал это зазорным. Есть, конечно, звери, которые полагают, что охотятся куда благороднее, чем р ы т ь с я в мусоре, но по мнению большинства это полная чепуха. Главное выжить, если можно извлечь пользу от соседства с людьми, глупо пренебрегать остатками их пищи. Подобно многим диким зверям, нашедшим приют в городе, Камио был смел и дерзок, ходил он всегда гордо, высоко вскинув голову. И хотя он далеко не всегда сохранял н е к о л е б и м у ю уверенность в себе, но он не видел надобности сообщать об этом всему свету. Поэтому держался он так, словно в мире для него не было тайн, всем своим видом показывая, что нечего и тягаться с ним ни в хитрости, ни в смекалке. Все окружающие так и думали, за исключением подруги Камио Роксины, которая относилась к нему более скептически. Хотя, конечно, признавала и силу, и обаяние своего друга. Знала бы Роксина, как он поставил себя здесь в зоопарке, с каким спокойным достоинством он держится, она бы им гордилась. Частенько думал Камио. Лис, как и всегда, лежал на полу своей тюрьмы, а посетители г л а з е л и на него, и н ы е даже наставляли на к а м е о фотоаппараты, ослепляя его вспышками. Он оставался недвижным. Пусть обезьяны прыгают и скачут на потеху публики, выламываются, чтобы услышать довольный человеческий лай. Он, Камио, не собирается унижаться. Тем более его все равно накормят, даже если он целый день проваляется в клетке, ни разу не шевельнувшись, лишь и г р ю м о скали на посетителей зубы. Повезло еще, считал Камио, что он не из редких диковинных зверей. Будь он, к примеру, утконосом. Тогда бы уж от посетителей не стало бы никакого покоя. А около клетки с таким обычным зверем, как лис, люди не толпились и долго не задерживались. Мимо прошел служитель с двумя овчарками на поводке. По ночам эти псы охраняли зоопарк. Камио не упустил случая немного поразвлечься. Привет, красавчики! насмешливо протянул он. Как дела в Великом Союзе человечьих рабов? Один из псов рванулся к нему и прорычал: "Заткни пасть, мы хотя бы на чистом воздухе". Подхватил второй: "А не в вонючей клетке". На чистом воздухе? Да он весь смердит людьми ваш воздух. Ну ж вы скажете, б р а т ц ы Вам только таким воздухом и дышать. Не смей звать нас б р а т ц а м и Рявкнул первый пес. Не то. Закончить ему не удалось, потому что служитель дернул за поводок и что-то пролаял. Рестант несчастный, лязгнул зубами второй пес. Кто бы говорил, не остался в долгу Камил. Всю жизнь болтаешься на цепи. Пойди потаскай меня на этой удавке, не выйдет. Да у вас бедолаг выбора нет. Хорошую шутку сыграли с вами предки, когда взяли и сдались людям в рабство. Псы в ответ разразились яростной бранью, и недоумевающий служитель с в и з г л и в ы м т я в к а н ь е м потащил их прочь. При этом он так натянул цепи, что едва не задушил собак. Довольный Камио поскреб заухом. Уж эти мне немецкие овчарки, скверные твари, прирожденные убийцы. Вот кого надо держать за решеткой, а не меня. Я-то между прочим за всю жизнь не сделал людям ничего плохого. Так он бормотал себе под нос, пока не наступил час кормежки. По правде говоря. Камио потихоньку сходил с ума. Зоопарк был настоящим скопищем умалишенных зверей. Почти все они попадали сюда в здравом рассудке, но долго сохранить его не удавалось почти никому. На свободе хищники вступают в контакт с травоядными лишь когда голодные выходят на промысел. Запах добычи приводит в движение специальные механизмы, отвечающие за скорость и ловкость. В крови происходят изменения. Мозг работает быстрее, м у с к у л ы напрягаются, чутье обостряется. Так же происходит и с травоядными. Стоит им почувствовать близость охотника, как немедленно включаются механизмы самозащиты. В сознании животных мелькают всевозможные способы спасения. ж е л е з ы их в ы р а б а т ы в а ю т адреналин, насылают мельчайшие оттенки запахов, приносимые ветром. В з а п а р к е Хищников и травоядных разделяло пространство в несколько ярдов, и они все время видели, слышали, чуяли друг друга. беспокойство будоражило их кровь, волны ужаса накатывали на травоядных, напряжение не оставляло хищников. л е о п а р д ощущал запах антилопы, лев лани, олень чуял гепарда, а кролик мог заглянуть в клетку корлу. Сознание их мутилось. Это кончалось безумием, чистым безумием. Добыча постоянно чувствовала присутствие охотника, охотник присутствие добычи. Страх ни на секунду не оставлял кроликов. Они постоянно слышали вой волков, тяканье в лис, пронзительный крик ястребов. Олень чувствовал запах своих смертельных врагов и представлял их крючковатые когти и острые зубы. л е д я н ы е взгляды питонов и рысей приводили его в ы с т у п л е н и е На пространстве меньше одной квадратной мили собрали около тысячи животных, половина из которых впадала в помешательство от близости недостижимой добычи, другая от беспрестанного страха. Скрыться друг от друга было невозможно. Пленников окружали глубокие рвы или крепкие клетки. Звери ходили и ходили кругами до полного отупления, словно связывали себя невидимыми узлами и рассудок их. слабел с каждым днем. Но к безумию вело не только непосильное напряжение инстинктов. Узники зоопарка буквально умирали с тоски. Если один день похож на другой, как две капли воды, если перед глазами одна и та же картина три стены и решетка, ум неизбежно начинает гаснуть. Три шага, ты на краю своего мирка. Поворот и еще три шага. И ты на другом его краю, и бежать некуда, только в воспоминания. Камило еще не утратил ясность ума, но был от этого недалек. б е з ы с х о д н о с т ь делала свое дело, отчаяние уже разверзлось под лисом, словно зияющая черная пасть, и он мог свалиться туда в любую минуту. В нем сохранились лишь и с к о р к и того свободного духа, что был ему некогда присущ. Эти и с к о р к и он раздувал, высмеивая овчарок с т о р о ж е й да грызаясь на посетителей. Наступила ночь, люди покинули зоопарк, и звери остались одни. Камио по обыкновению кружил по клетке и что-то негромко бурчал. На повороте он задел дверцу, и она громко скрипнула. Сначала лис не придал этому значения, но когда он сделал по клетке еще пару кругов, Его вдруг осенило. Что-то не так. Дверь не скрипит, если она на запоре. Он подбежал к двери и налег на нее всем телом. Она вновь скрипнула и приоткрылась примерно на дюйм, так что можно было просунуть в щель морду. Камил глазам своим не верил. За время заточения он убедился в надежности своей тюрьмы. Наконец лис решился. И загнул лапу крючком, просунул в щель и раскрыл дверь пошире. Путь на волю был открыт, ничто не мешало ему выскользнуть в темноту ночи. Как видно, служитель позабыл запереть клетку. Мгновение спустя лис бесшумно ступая уже крался мимо клеток, где были заперты другие животные. Чувства его были на с т о р о ж е Стоило вырваться из клетки, и к нему вернулась острота слуха и обоняния, казалось, безвозвратно утраченная. Когда Камио проходил мимо клетки волка, то т о к ликнул его: "Привет, брат, выпусти меня". Камио замедлил шаг. "Рад бы, но как?" ответил он. "Не представляю, как управляться с этими замками. Тут человечьи пальцы нужны. Ты уж прости". Волк, хоть и был разочарован, Понимающий кивнул. Что поделаешь, брат. Взгляд его вновь остекленел, и он застыл безнадежно опустив голову на лапы. Камио направился прямиком к ограде. Он выбрался из клетки, но до настоящей свободы был о еще далеко. Зоопарк окружала высокая каменная стена и ограда из металлических прутьев. Между ними ночью разгуливали две сторожевые собаки. Конечно, главной их обязанностью было не ловить беглецов, а охранять экзотических обитателей зверинца от воров. К тому же вырвись из клетки, скажем, лев, о вчарки вряд ли сумели бы его остановить. Но Камио знал, что псы всей душой ненавидят волков и лис, и подвернись им только случай, набросятся на него и разорвут. У клетки льва Камио остановился и вгляделся внутрь. В темноте сверкнула пара недобрых глаз, взгляд их остановился на камье. Из пасти огромного желтого зверя, развалившегося в полумраке клетки, вырвался грозный рык, и лис, хотя и не понимал львиного языка, поборол любопытство и поспешил убраться по добру по здорову. Нет, решил он, за львами лучше наблюдать на расстоянии, тогда они внушают благоговейный трепет. Вблизи же у них слишком злобный и свирепый вид. В сравнении с гигантской кошкой прутья клетки выглядели хлипкими и ненадежными, и Камио не испытывал ни малейшего желания и с к у ш а т ь судьбу. Лис еще долго ощущал терпкий запах застоявшейся силы, пропитавшей львиную клетку. Осмотревшись по сторонам, Камио сообразил, как взобраться на стену. Сначала он вскочил на вал у вольера медведя. Потом перепрыгнул на искусственную скалу в загоне горных козлов. Стена была утыкана железными зубцами, через которые он перескочил лишь с третьей попытки. Наконец, от ц а р а п а в живот о зубцы он оказался по ту сторону. Царапины, впрочем, были не глубоки и, уж конечно, не могли остановить лиса. Но даже перебравшись за стену, он все еще не выбрался на свободу. Оставалась решетка. преграждавшая посетителям вход в зоопарк, и к тому же надо было избежать встречи со вчарками. Лис наполовину пересек залитое бетоном пространство между стеной и железной оградой, когда ночной ветер принес ему предостережение. Он замешкался, не зная, как лучше поступить: стремглав кинуться к решетке и попытаться через нее перескочить, или затаиться где-нибудь. Чуть е собак не так остро, как его собственное, и, возможно, они его не обнаружат. Пока он размышлял, два пса, те самые, которых он дразнил днем, выскочили из поворота. Оба были чем-то возбуждены. Только тут Камио заметил, что за решеткой расположились люди, их было семь или восемь, и все ели мясо, нанизанное на палочки и распространявшее восхитительный аромат. Люди оживленно перелаивались. Похоже, то был человечий молодняк. с б е ш е н о колотящимся сердцем Ками оскользнул в тень козлины скалы и замер. п с ы н и с т о г о ругаясь, принялись кидаться на решетку. Сначала люди испугались и подались назад, но вскоре убедились, что собаки не в состоянии причинить им вред и разразились злорадным лаем. То были яркие непоседливые создания, затянутые в шкуры из чужой кожи и обвешенные цепями. Одна из человечьих самок с малиновыми, как дюжи на закатов, волосами стала дразнить псов. Она протягивала им кусочек мяса и хохотала, наблюдая за их неудачными попытками дотянуться до пищи. Наконец человечьему молодняку наскучило издеваться над собаками, и компания двинулась прочь. Овчарки с пеной у рта изрыгали вслед людям проклятия. Когда люди скрылись, псы отошли от решетки. И у Грюма, переговариваясь, направились туда, где притаился Камио. л и с з а т а и л дыхание. Аромат жареного мяса все еще витал в воздухе. Но если собаки подойдут слишком близко, даже они неизбежно почувствуют лисий запах. Один из псов остановился и поскреб заухом. Пошли, пошли, заторопил второй. Ему видно не терпелось сделать еще круг, убедиться, что все в порядке. Но его напарник Зевнул во всю пасть. Да погоди ты! Вдруг он перестал чесаться, замер с поднятой лапой и потянул носом в воздух. в Ничего не ч у е ш ь Клянусь, что очень даже чую, насмешливо ответил второй. Чую это проклятое мясо и больше ничего. Нет, не то, не то. Пёс вздернул голову. Леса, это леса! Чего? Второй пес повернулся и двинулся назад. Камио понял, нельзя терять ни секунды. Он молнией выскочил из укрытия, перепрыгнул через того пса, что чесал ухо, и бросился к решетке. Вторая овчарка налетела на него сбоку, но Камио успел увернуться от лязгающих челюстей. Добежав до ограды, он подпрыгнул, но едва достал до середины, напрасно пытаясь зацепиться за железные прутья лапами. Со скользнув, он свалился прямо на спину одного из псов и перекатился через него. Зубы собаки вцепились в заднюю лапу лиса, но прежде чем челюсти с ж а л и с ь Камио успел вырваться. К счастью, кость осталась цела. Второй пес нацелился на его живот, но лис завертелся волчком, и собачьи челюсти щелкнули, как ножницы, вырвав лишь несколько шерстинок. Задыхаясь. Камио вновь кинулся к г р а д е На этот раз собаки пытались окружить его с двух сторон. Он отчаянно петлял, уворачиваясь от преследователей, и в результате этих маневров псы столкнулись лбами и полетели к к у б а р е м Мгновенно, с м е к н у в что нельзя упускать случай, Камио в с к о ч и л п с а м на спины, используя их как стартовую площадку. Оттолкнувшись от сплетенных клубком собачьих тел, он подпрыгнул вверх. Псы поняли, что послужили беглецу трамплином, и зашлись от ярости, но было уже поздно. Камио совершил поистине великолепный прыжок, сделавший бы честь газели, и повис, зацепившись лапами за край ограды. В этом положении он на мгновение замер, чтобы хоть чуточку перевести дух. Сила л и с а были на исходе, и он в любую секунду мог свалиться вниз. с ы п о д ним подпрыгивали и рычали, обдавая его горячим дыханием. Казалось, они вот-вот вцепятся в задние лапы Камио. Лис понял, что обратного пути нет: либо свобода, либо гибель. Как бы то ни было, он больше не вернется в зловонную клетку, где сохнет мозг, слабеют м у с к у л ы гаснут чувства. Собрав последние силы, Он словкостью мартышки подтянул задние лапы и уселся на краю ограды. Секунду спустя Камио спрыгнул, повредив при этом правую переднюю лапу. Собаки, задыхаясь от бессильной злобы и испепеляя беглеца ненавидящими взглядами, кидались на решетку. Камио торжествовал. Что, съели безмозглые твари? крикнул он напоследок. По делом вам. Наверняка вас теперь посадят в мою клетку, чтобы зря не пустовало. Но сил на перебранку у Камио уже не оставалось. Осмотревшись, он понял, что оказался на улице, где ревут машины, а по тротуарам снуют люди. Скочил и заковылял прочь в надежде найти укромное местечко и отдохнуть вдали от людских глаз. в Прочем, он не слишком опасался людей. Городские жители. Особенно те, что выходят на улицы в такой поздний час, все как один н е л ю б о п ы т н ы и н е в н и м а т е л ь н ы Со стекленевшим взглядом они решительно движутся к своей цели, ничего вокруг не замечая. Они вряд ли остановятся, даже если станут свидетелями убийства себе подобного, разве что это случится перед самым их носом. Люди, спешившие по улицам, даже и не смотрели на Лиса. А те, кто скользил по нему взглядом, скорее всего принимали за бродячую собаку. Возможно, кто-то и обращал на странную собаку внимание и даже догадывался, что это лиса. Но и тогда он лишь на несколько секунд замедлял свой шаг, прежде чем помчаться дальше. Люди не привыкли смотреть дальше своего носа. Их интересуют лишь собственные дела. Лишь один раз какой-то остроглазый продавец газет указал на лису рукой и з а л а я л но, судя по голосу, он ничуть не был встревожен при виде дикого зверя. За свою жизнь газетчик без сомнения вдоволь нагляделся на лис, ведь в городских предместьях их водилось множество. Вечером Камио как следует поел, и поэтому запахи, доносившиеся из ресторанов и кафе, не слишком волновали его. в о л е к о м й инстинктом он двигался прямиком к реке, которая протекала через центр города. Там, под мостом. Он нашел убежище, которое было ему так необходимо, дал отдых поврежденной лапе и облизал царапины на животе. л и с был на седьмом небе от счастья. Теперь уж он ни за что не вернется в зоопарк. Отныне он свободен. Будь он львом или гепардом, за ним в погоне выслали бы отряд полицейских и его не минуемо застрелили бы или поймали в сети. Ведь город не мог бы жить спокойно, пока грозный хищник разгуливает по улицам. Будь он орлом, в программе новостей показали бы его фотографию. Но он всего лишь лис и ничем не отличается от своих многочисленных собратьев, обитающих на городских окраинах. Значит, в зоопарке не будут слишком сокрушаться, обнаружив, что он исчез. Быстренько выдворят в его клетку другого бедолагу и у с п о к о я т с я Повезло, что он самый обычный зверь. И не представляет ни ценности, ни опасности. Как хорошо, что он просто лис. Камио не ощущал себя в городе новичком, ведь до зоопарка он жил в городском предместье, и там ему нравилось. Конечно, у него на родине уличное движение было намного слабее, но Камио прекрасно знал одно из главных правил городской жизни: от дорог следует по возможности держаться подальше. Знал он также, что у многих людей глаза жаднее желудков, и в городе можно прожить без хлопот, питаясь выброшенными сосисками и гамбургерами. Еще лису было известно, что люди, которыми кишмяк и ш и т город, вовсе не так опасны, как деревенские жители. У горожан нет привычки охотиться на лис, которые роются в мусорных бочках. Если они и носят с собой оружие, то лишь для того, чтобы убивать друг друга. Обитатели города не будут гнаться за лесой на лошадях и натравливать на т р а в л и в а т ь на нее свору гончих собак, готовых вырвать злополучному зверю кишки. Конечно, такого добра, как собаки, в городе хватает, но, как правило, хозяева водят их на поводках, а от тех недотеп, что расхаживают на свободе, не составляет труда улизнуть. Самое опасное в городе – это дороги, по которым мчатся потоки машин. Зрение у лис слабое, и они нередко гибнут под колесами. Конечно, постоянная близость машин обрекает на определенный риск, но надо признать, эти железные создания хотя бы не отличаются свирепостью и злобой. Они никогда не свернут со своего пути, чтобы прикончить избранную жертву. Убивают они непреднамеренно, к тому же не умеют перепрыгивать через изгороди и взбираться на стены. Стоит подняться с проезжей части на тротуар, они уже не страшны. Машины всегда плывут по своей твердой черной реке. На следующее утро л и с чувствовал себя намного лучше. Чтобы проверить, зажила ли поврежденная лапа, он немного прошелся по берегу. Хромота осталась, но Камио почти не ощущал боли. Еще день-два и он будет совсем здоров. Утром по мосту оглушительно загрохотали машины, и люди засновали туда-сюда в привычной городской спешке. Весь день Камио не покидал своего пристанища. Наступило время отлива, река обмелела, и лис спустился вниз. Он бродил по обнажившемуся дну, покрытому вязкой тиной, и охотился за чайками больше ради забавы, чем п р о п и т а н и я На берегу в изобилии валялись обедки, ъ так что лису было чем утолить г о л о д Развлечений у него тоже хватало. Люди, проплывавшие мимо на лодках и баржах, видели Камио. А некоторые даже указывали на лиса, но сверху с моста его невозможно было заметить. День подарил Камио немало удовольствий. Лис упивался свободой, мягкая тина ласкала его больную лапу, и жизнь представлялась ему безоблачной и прекрасной. С наступлением темноты лис без страха вышел на улицу. Похолодало, в воздухе носились снежинки. И хоть в городе всегда намного теплее, чем в полях и лесах, в такую погоду не мешает плотно набить желудок. Чуть е безошибочно привело лиса к ресторану. Обогнув здание, он подошел к задней двери, где стояли бачки для отбросов. Все бачки были плотно закрыты крышками, и Камио пришлось притаиться в тени, ожидая, пока кто-нибудь выйдет выбросить мусор. В темноте туда-сюда шастали кошки и крысы, тоже о х о т и е до лакомых кусков. На лиса они не обращали внимания. Камио вполне мог бы перекусить крысой, но он решил запастись терпением и добраться до вожделенных обедков. Наконец из ресторана вышел человек, открыл бачок и что-то бросил туда. Небрежно надвинув крышку, человек поспешил обратно в кухню. Как только за ним закрылась дверь, Камио подскочил к бачку и сдвинул крышку носом. Она со стуком полетела на землю, Алис прыгнул внутрь и принялся рыться в обедках носом, пожирая то, что приходилось ему по вкусу. Внезапно до к а м и о д о нёсся человеческий лай, и прежде чем л и с успел выскочить, кто-то вновь закрыл бочок крышкой, на этот раз плотно. Напрасно Алис толкал крышку головой. Некоторое время он был слишком поглощен едой, чтобы расстраиваться, но до отказа набив себе брюха. Он осознал, что оказался в ловушке. Теперь ему придется ждать, пока кто-нибудь вновь откроет бачок. Из задней двери ресторана не раз выходили люди. Далиса До доносился звук шагов, но все они подходили к другим бачкам, словно позабыв про тот, где сидел Камио. Однажды кто-то попытался поднять крышку, но, видно, человек, надвинувший ее, сделал это на славу, потому что она не поддалась. Ждать пришлось. дольше, чем рассчитывал Камио. Чтобы скрасить томительные часы ожидания, Камио предался мечтам о далеких прекрасных странах, о своей утраченной подруге, о чудных днях, что предстоят ему в будущем.